Глава 38. В конце августа, в седьмом часу вечера, красногвардеец рабочий Путиловского завода Иванов, сидевший на песчаной насыпи пограничного окопа под Сестрорецком, услышал со стороны финской границы осторожный хруст веток. Иванов вытянул за штык из окопа винтовку и сощурился, чтобы лучше слушать. Хрустело и затихало, как будто ползком пробирался человек. Вечер был безветренный и ясный. В конце, недавно поваленной артиллеристами просеки, лежало оранжевое море с сизыми и красными отливами. Иванову стало не по себе в этой странной закатной тишине. Следующий пост был в шагах в трехстах. Друг не поползет от финской границы. Очевидно. Значит, надо стрелять. Ну а вдруг их там не один, а банда? Как действовать в таком случае? оставаться на посту до последней капли крови или, заметив приближение врага, бежать к телефонному посту, донести об опасности. Революционный пограничный воинский устав еще не был написан. Он целиком вытекал из сознательного понимания бойцом задач революции и, в частности, обороны цитаделей пролетариата Северной коммуны Не решив еще тактической задачи, Иванов неслышно соскользнул с бруссера в ровокоп, и, прикрывая силовой веткой, поглядывал. Ни черта среди вечерних теней в лесу не было видно. Опять хруст ближе. Он изготовил винтовку, подумал и на всякий случай вытащил ноги из разбитых до последней степени и обмотанных бечевками валенок. Угрюмая ворона пролетала над просекой. Чем дольше Иванов ожидал, тем злее становилось на сердце. Ползут, ползут проклятые гады, не могут успокоиться, что рабочий класс, разутый, раздетый, страдает за то, чтобы жить и работать справедливо. Поправее расщепленной сосны заколебалась ветка. Вот он, товарищ Иванов, лег грудью на брусвер, выстрелил. Второй патрон заело, захрустел зубами. Тотчас там за веткой чем-то замахали, и срывающийся от страха нерусский голос проговорил по-русски. «Товарищи, не стреляйте! Свой! Свой!» Ближайший пост ответил Гуко, и сейчас же по всему лесу застегали винтовки. А тут все выкрикивал. «Товарищи, не надо!» Иванов вывел тактическое заключение, что, по-видимому, тут один человек. Угробить его никогда не поздно, а лучше взять живьем и допросить. Надрывая горло, Иванов заорал в сторону веток за расщепленной елью. «Выходи на открытое! Эй!» Ветки заворошились, а из-за хвои поднялся длинный человек, сделал руки над головой, в стеклах его очков блеснул красный закат. Высоко поднимая ноги, зашагал к окопу. на Иванов опять бешено «Не подходи ближе десяти шагов! Устав не знаешь, сволочь! Бросай оружие!» «У меня нет оружия, товарищ!» «Как нет оружия? Не шевелись!» Иванов влез на брусфер, поедая глазами длинного человека в хорошей буржуазной одежде. Короткие штаны в клетку, чулки. Морда, конечно, трясется со страха, а рот растянул до ушей. «Шутить хочешь? Мы покажем шутки!» Держа винтовку на изготове, Иванов подошел к нему. «Покажь карманы!» Левой рукой ощупал, ничего подозрительного нет. Платок, спички... «Коробка папирос. Товарищ, пожалуйста, возьмите папиросу. Что такое? Подкупать? Это знаешь? Положь барахло в карман. Опусти руки. Кто такой? Я шведский ученый. Я иду в Петроград. Хочу работать с вами. Мое имя Карл Бистром. Ты один? Один, один. Иванов в высшей степени подозрительно оглядывал лицо и одежду человека. Документы есть?» Вот, пожалуйста. Ладно, иди впереди меня. Дойдя с ним до окопа, Иванов стал кричать ближайшему постовому. Эй, товарищ Емельянов, шпиона поймал. Звони в штаб. И быстрому, уже спокойно. Обожди тут. Придет разводящий, отведет тебя в штаб. Там выясним. За переход границы ты должен знать, что полагается. Товарищ, но я же не мог легально... «Ладно, выясним. Как же Белофина тебя пропустили?» «О, я два дня скрывался в лесу. Я очень голоден, товарищ!» На это Иванов только усмехнулся недобро. Бистром с возраставшей тревогой глядел на первого встреченного им большевика. Продранное под мышками черное пальто, подпоясанное патронташем, зеленый армейский картузишко с полуоторванным козырьком, Босой, среднего роста, невзрачный, валившиеся давно небритые щеки, голодные скулы и чужие, не знающие жалости, умные глаза. И вдруг Бистром понял, что этот человек ничем человеческим с ним не связан. Он из другого мира. Что, перебежав границу северной коммуны, он еще не попал туда. Что недостаточно поверить в революцию, Ведь по честь старому порядку этот неведомый мир, такой романтический, такой грозно-трагический, издали из бестримовской мансарды на Клара Киркагаттон. Но нужно что-то понять простое, совершенно ясное и простое, опрокидывающее внутри себя весь старый мир во имя неизбежного, совершенно нового. И тогда он увидит человеческий ответный взгляд, в глазах этого невзрачного и голодного рабочего, чьи негнущиеся руки лежат ладонь на ладони, дуле винтовки. Бистрым холодел от волнения. Стояли молча. Бистрым, засунув руки глубоко в карманы спортивных штанов, Иванов, терпеливо поджидая разводящего. Негромко, будто отвечая на мысли, Иванов сказал, «Хоть ты не сопротивлялся и взят без оружия, Но твое положение отчаянное, прямо говорю. У меня с собой письма, рекомендации. Да что же письма? От тебя на версту буржуем несет. Кто тебя знает, кто ты такой? Возиться, знаешь, теперь не время. Каждый человек опасен. Товарищ, разве вы не можете представить, что в буржуазной Европе есть вам сочувствующие, которые хотят бороться вместе с вами? Иванов ответил не сразу, предостерегающие. «Хочешь меня уговорить, чтобы я тебя отпустил, да?» «Товарищ», — Бистром сказал с искренней горячностью, «я не хочу от вас бежать. Я сам прибежал к вам». «Это и подозрительно. И опять тебе здесь нечего делать. У нас война со всем миром». Помолчали. Мрачнейший закат лежал на море в конце просеки. В лесу было уже совсем темно. Из-под откоса... Куда спускался окоп, слышалось дыхание идущих по песку людей. Товарищ Иванов вздохнул. «Идут». Поднял винтовку. «Ложим под подмышку». «Конечно, есть среди вас совестливые. Не все же огулом белобандиты», — сказал он примирительно. «Посмотреть, что ли захотел? Как мы без вас справляемся? Так, что ли?» Он поднял глаза, и они судились насмешкой. «Не понравится тебе». Работа у нас черная, тяжелая. Эд, брат, ты мой, революция. Никак в книжках. Читать ее трудно. Подошли трое. В пиджаках, в куртках, перепоясанные патронташами и пулеметными лентами. Те же суровые, худые лица, отрывистые голоса. Который? Этот? Спросил разводящий, указывая ноганом на Бистреме. Двое других встали по сторонам. Иванов рапортовал. Оружия на нем не было, попытки к бегству не делал, руки поднял, идет на меня, смеется. Прямо думаю что такое за человек? Вот письма на нем к питерским товарищам. Я с ним поговорил. Идеалист, сочувствующий. Вы задержаны, товарищ, сказал разводящий. Следуйте за нами. Держа в опущенной руке револьвер, он пошел по песчаной насыпи вниз по откосу, за ним зашагал бистрем, руки в карманах. За ним два красногвардейца. Его привели на уединенную дачу на пустыре с разрушенными службами и выбитыми стеклами. Заперли в одной из комнат в нижнем этаже. Он изнемог от усталости и голода, сел на какой-то ящик. За единственным окном, над догоревшим закатом, зажглась звезда. Чего ты, собственно, ждал, Карл Бистрем? Вот ты на земле Великой Революции. Ждал, чтобы земля эта сотряслась. Перед тобой бы проходили колонны великанов, и небо иного цвета было, чем над Стокгольмом. Подпирая скулы так, что очки влезли на лоб, он вспомнил слова товарища Иванова. Ты ехал на праздник, Карл Бистрем. Тебя сразу раскусили. Вот она революция. полутёмная комната на заброшенной даче. Мертвая усталость и горькая слюна голода. Дырявая пальтишка на голом теле, унылый окоп, ржавая винтовка. Нет, Карл Бистром, ты не идеалист, не романтик. Ты не отступишь перед унынием революционных будней. Загляни хорошенько в самого себя, честно, как перед смертью. Веришь в начало великого наступления пролетариата? Веришь, что пробил первый час века социализма? Бистрым встал с ящика и заходил по гнилому полу, где между щелями пробивалась трава. Будто горячее вдохновение охватило его голову, и стараясь обуздать разбросанные мысли, он с методичностью и беспристрастием захотел еще раз проверить выводы. Русская революция одним взмахом зачеркивает прочное буржуазное хозяйство. Она отказывается от эволюции. Она считает идею эволюции самой хитрой и опаснейшей ловушкой, расставленной, чтобы выиграть время одурманиванием пролетариата. Буржуазное хозяйство не оправится от смертельной язвы войны. Равновесие уже нарушено, и противоречия будут расти с каждым годом, как раковые опухоли. Русская революция опережает естественный процесс разложения старого порядка. Этим она спасает запасы творческой энергии пролетариата. Это правильно. Мы спасаем одно, два, может быть, три поколения. На три поколения приближаем социализм и будем строить его со всем буйством неистраченных сил. Он потер ладонью о ладонь и только тогда заметил стоящего у дверного косяка человека в кожаной куртке в черном картузе. На бледном в сумерках лице его черная борода казалась приклеенной. «Ну что же, пойдем побеседуем, Карл Бистром», — сказал он негромко Он пошел вперед по темному коридору и толкнул дверь в небольшую комнату, едва освещенную огоньком фитиля, плавающего в жестянке из-под консервов Сел у стола, указал Бистрому клеенчатое изорванное кресло. «Осторожнее, нет одной ножки!» Слабой рукой выдвинул ящик, Вынул завернутый в обрывок газеты продолговатый, в два пальца толщины, кусок черного хлеба. Протянул его Бистрому. «Ешьте. Здесь ровно 200 граммов. Все, что революция предлагает за вашу жизнь». Бистром опустил руку с куском, уставился на человека. Озаренный огоньком коптилки, матово бескровное лицо чахоточного, большие, без блеска, без любопытства черные глаза. «Вся жизнь...» Никогда не смеявшегося лица сосредоточенно казалось в широких нервных ноздрях. Он глядел не мигая, но будто и не видя сидящего перед ним. «Откуда вы знаете про хлеб?» со страхом спросил Бистром. «Вы же разговаривали вслух. Я могу повторить. Когда человек приносит революции самого себя, революция должна дать ему хотя бы 200 граммов в сутки». «Да-да» я очень занимал этот вопрос. Я думал, что острые материальные лишения, неизбежные во время революции, раскрывают огромные запасы духовной энергии, дают революции специфическую, неотразимую убедительность. Но я готов оставить эти рассуждения по ту сторону границы. Сегодня я получил хороший урок. «Вы рисковали получить урок более суровый», — сказал человек. Не разжимая рта, подавил кашель. Вопрос питания один из самых страшных у нас. Мы не можем утешаться тем, что у голодного человека рождаются гениальные мысли. Щеки быстрыма залились румянцем. С другой стороны, мы не можем снабжать население кулацким и спекулянским хлебом. Под этим хлебом мы похороним социализм. Кусок, который вы съели, отвратительный хлеб, пополам так называемый кострой, но чтобы его добыть, затрачены человеческие жизни. И все же мы не отступаем от такого дорогого хлеба.